«Энтони, иди сюда! Я же сказала, чтобы ты не выходил из машины!» Шестилетний Энтони обернулся и посмотрел на мать, стоящую рядом с отцом возле грузовика. И снова задрал голову на гигантскую прозрачную фигуру, почти невидимую, если не считать полуразмытый контур, сливающийся с деревьями, травой и небом. Потом взглянул на кусочек печенья, который мусолил в руке, «Наверное, привидение не любит печенье», – подумал Энтони и снова посмотрел на странные мерцающие очертания. «Пока», – сказал он неуверенно и побежал к машине. Энтони пытался рассказать родителями о привидении, которое стояло там, среди деревьев, но мать нетерпеливо втащил его в кабину, качая головой и ворча что-то вроде «Насмотрелся мультиков по субботам». Дверь захлопнулась, грузовик уехал, и Майк Хериган остался на кладбище один. Он глубоко задумался, стоя над могилой Дэнни Арчулеты и не замечая никого вокруг. «Эх, тени Дэнни, Дэнни, здесь должен был бы лежать я», – промолвил он, не отрывая взгляда от усыпанного цветами холмика. «Я, а не ты». Он опустился на колени и поставил среди цветов фотографию. Молодой Майк Херриган и совсем юный Дэнни Арчулета, одетые в форму Лос-Анджелесского полицейского управления. «Со смертью Дэнни» хериген словно потерял часть самого себя. Они были связаны настоящей дружбой, крепче которой вряд ли бывает, что на свете. И Майк испытывал острое чувство вины, ведь Дэнни погиб, выполняя его задание Херриген поднялся с колен и еще немного постоял у могилы. Чувство утраты и безысходной тоски овладело им. Внезапно он резко поднял голову. Другое, постороннее, сильное чувство дало о себе знать. Херриган обернулся, внимательно осматриваясь. Его пристальный взгляд задержался на чем-то блестящем. Солнечный зайчик мелькнул в низкой кроне одного из деревьев. Медленно, очень осторожно он двинулся к дереву. Рука его потянулась в кобуре, а глаза не выпускали из поля зрения блестящий предмет. Приблизившись, он разглядел подвешенный за цепочку к нижней ветке дерева медальон. Херриган дотянулся до него рукой и снял с ветки. «Дэнни!» – только и выдохнул он. Ощутив пробежавший по телу холодок, хериген выхватил пистолет и снова осмотрелся. Все было спокойно. На кладбище царила абсолютная тишина. Птицы и тени пели. Только теплый ветерок шевелил листьями на ветвях. Внутри у херигена все сжалось. Выходит, он не сумасшедший. «Не суетись!» – приказал он себе. «Убийца здесь и наблюдает». Ведь именно он подбросил ему медальон Дэнни, чтобы поиздеваться. Убийца как бы предупреждал, следующим будешь ты. «Ладно, посмотрим еще кто кого возьмет», – подумал Херриган, глядя на медальон. «Ну давай, выходи, я жду тебя». Но вокруг по-прежнему было тихо. Тревожно озираясь, Херриган вернулся к своему автомобилю. Его не покидало чувство, что убийцы поблизости уже нет. Но он знал, что тот ему специально подсунул медальон Дэнни как бы давая понять, что найдет Херригана в любое время и в любом месте. Когда Хериган сел за руль и тронулся с места, его руки все еще дрожали от скрытого напряжения. Интуиция подсказывала, что наступает критический момент и близится развязка. «Пора связаться с Леоной и Джерри», — решил он. Проехав несколько кварталов, он притормозил у телефонной будки и вылез из машины. После кондиционированной прохлады машины его обдало зноем. «Не иначе, как больше сотни градусов по Фаренгейту», – подумал Хериган. В атака ребятишек плескалось в сильной струе воды, бившей из пожарного бронзбойта. Сердце Херигана защемило. Он вспомнил собственное детство. Как они с Дэнни точно так же играли на улице и устраивали вокруг себя настоящий потоп, пока их не прогоняли взрослые. Хериган задумался о тех давних прекрасных днях. Теперь минувшее казалось ему счастливым и нереальным. Войдя в будку, он бросил монету и набрал номер отдела медицинской экспертизы. Леона подняла трубку после первого же звонка. «О, Господи, Майк, ты же обещал появиться три часа назад!» – сказала она взволнованно. – «Где ты пропал?» «Нигде!» – «Просто немного поразмышлял», – ответил Херриган. – «Что новенького?» Он услышал голос Лэмберда, поднявшего, видимо, параллельную трубку. «Ты еще не знаешь? Утром в Южном Адамсе был найден труп короля Уилли!» «Знаю», – ответил Херриган, – «на улицах только об этом и говорят». Он вытащил из кармана медальон. «Убийца был здесь, – в рассеянно сказал он, – недалеко от меня. Он где-то близко, совсем рядом». «Без сомнения, убийца был в Южном Адамсе во время их встречи с королем Уилли», – подумал хериган Убив его, он хотел продемонстрировать, что с такой же легкостью может расправиться и с ним. Потом убийца пришел на кладбище и повесил медальон на видном месте – «Господи, это смахивает на какую-то игру!» «Майк, убийца явно маньяк», – тревоженно продолжила Леона. «Тебе следует быть очень осторожным». «Нам всем следует проявлять осторожность», – ответил Херриген, кладя медальон обратно в карман. «Ну, что слышно о Кизе?» «Пока никаких следов», – снова вступил в разговор Лэмберт. Твой знакомый из ФБР подтвердил, что поступило распоряжение форсировать расследование дел, связанных с наркобизнесом, сообщила Леона. По-видимому, этим Киз занимается, но Колдуэлл не вдавался в подробности. Однако мы узнали еще об одной детали, добавил Лэмберт. Нечто занятное о брате Киза. Оказывается, он доктор философии, физик из Корнуэлла. Окончив колледж, он был принят на работу в стратегический оборонный институт. Затем, два года спустя, получил чин капитана военно-воздушной разведки. Более поздние сведения засекречены. Ты был прав, это выглядит так, словно кто-то прячет концы крупных махинаций. «Икиза послали, чтобы образумить братца», – задумчиво произнес хериген «Логично, все сходится, и все-таки...» «Майк!» – прервала его Леона. «Это тупик. Так мы все сойдем с ума. Мы не справимся». Хериган вздохнул и дотронулся до медальона. «Мне наплевать, какие важные шишки замешаны в этом деле. Эта сволочь убила Дэнни, и я ее прикончу», — сказал он. Боковым зрением Хериган вдруг уловил снаружи какое-то движение. Схватившись за пистолет, он оглянулся и тут же отшатнулся, оказавшись нос к носу с разденутой медвежьей пастью. Налитые кровью глаза зверя были всего в нескольких дюймах от застекленной будки. Херриган чуть не выстрелил, но потом вздохнул с облегчением. Это рабочие выносили чучело огромного медведя из охотничьей лавки и грузили в кузов автофургона. «Майк, ты еще тут?» – услышал он в трубке голос Леоны. «Фух», – облегченно произнес Херриган. «Господи, с досадой, – подумал он, – я действительно стал психом». «Кстати, что слышно от доктора Эдвардс?» «Я здесь, лейтенант», – донесся голос Ирен Эдвардс. «Все, что могла, я проверила». Федеральные агенты полностью все вычистили. Удалось найти только обрывок отчета о проведении химического анализа нескольких образцов, взятых из особняка Веги. Образцы перемешаны с кусочками дерева и, по-видимому, извлечены из стены или из балки. В образцах содержатся следы гидрооксида натрия, оксида натрия и бычий гемоглобин с добавкой диатил-стил-бистрола. вздохнул. Не могли бы вы это перевести на нормальный язык? «Аммиак, нитраты и кровь животного со следами ДЕС», — пояснила она. «ДЕС», — сказал Ламберт, — «это стероиды». «Да», — продолжала доктор Эдвардс, — «и их впрыскивают скоту для увеличения веса перед отправкой на бойню». «Думаю, тот, кто убил детектива Арчулет и недавно побывал на бойне». хериген в своей будке согласно кивнул. Детали головоломки начинали складываться воедино. Кис находился как раз в районе бойни, когда Джерри упустил его, — думал он фбр вырвались на несколько шагов вперед, но мы их быстро догоним. «Вот что мы сделаем», — сказал хериган Лэмберту. «Садись на метро, линия Лонгбич. Через час встретимся на станции Вернон-стрит». «Опять это поганое место», — проворчал Лэмберт. «Чем хуже машина?» «Ты еще помнишь, чему тебя учили?» — спросил Херриган. «Тебя не должен увидеть никто из молодчиков Киза, а они могут оказаться поблизости. выскользни с черного хода, убедись, что за тобой не следят, и нырни в метро». Он повесил трубку и вышел из будки. Несколько секунд хериген стоял на тротуаре у витрины охотничьей лавки, откуда недавно выносили чучело медведя. В витрине был воссоздан уголок девственного леса. Различные чучела живописно расположились среди деревьев, травы и мхов. Все это были охотничьи трофеи.